Глава 83. Арина тогда выдохнула. Кажется, Марк совсем с катушек слетел, и спорить с ним сейчас не лучшая идея. Вайнер вернулся спустя пару минут и застал Арину за мытьем кружек. Тогда же подошел к ней со спины, обнял за талию, а лбом уткнулся в плечо любимой самки. Как ему не хватало именно этого? Ощущение полноценности момента. Когда держишь в руках женщину, а она не брыкается, не отталкивает от себя. «Тебе надо отдохнуть», – выключила воду, но разворачиваться не торопилась. «Хочешь, чтобы я уснул и позволил тебе сбежать?» – нехотя улыбнулся. «Очень наивно, милая». «Я не собираюсь бежать, Марк. Я всего-то хочу, чтобы ты пришёл в норму. Тут и драконихой не надо быть, чтобы понять, насколько ты вымотан». «Если бы я мог верить тебе», – ещё сильнее прижал девчонку к себе. «Тебе придётся поверить». Всё-таки развернулась, следом задрала голову, чтобы посмотреть в глаза, полные тревоги, смятения и усталости. «Пожалуйста», – взяла его за руку, – «ты сам не свой, а когда ты такой, мне страшно». «Ладно, веди», – осторожно коснулся губами её виска, заодно вдохнул аромат Арины. Неудивительно, что над драконом возобладали инстинкты, когда она пахнет так, что скулы сводит. Арина отвела Марка в спальню, где сняла с него футболку, причём по его же требованию. Взору тотчас предстала красная чешуя, обрамляющая широкую грудь дракона бока. А когда он лёг, то её затянул следом, уложил рядом с собой. «Так мне будет спокойнее», – прикрыл глаза. Вайнер уснул за считанные секунды. Арина меж тем дождалась, когда он разоспится, после чего кое-как выбралась из-под тяжёлой руки мужчины. Надо было отыскать рюкзак, а точнее телефон. Правда, поиски не увенчались успехом. «Просто замечательно!» – всплеснула руками и плюхнулась на лежанку, что стояла у большого окна с видом на все те же горы. «И что теперь делать? Как выбраться из башни огнедышащего дракона?» Вдруг до ушей донеслась приглушённая мелодия, на которую Арина едва ли не побежала и добежала аж до кабинета. Но через минуту поняла, что позвонить ей не удастся. Как её смартфон, так и Марка оба покоились в сейфе с кодовым замком. В это самое время в военном госпитале два санитара вкатили каталку с Ирданом обратно в палату. Сознание дракона ещё путалось, хотя пришёл он в себя сразу после операции. «Как вы себя чувствуете?» – раздался голос лечащего врача спустя час. «Прекрасно», – покосился на бравого дракона в униформе. «Если это не ирония, то я рад. Итак…» – встал у кровати. Раздробленные позвонки мы заменили экзотермическими имплантами – В количестве пяти штук. В процессе регенерации новая костная ткань поглотит их, а после растворит. Однако, чтобы импланты не сместились, мы закрыли повреждённый участок кожухом. Он тоже со временем растворится. Когда я смогу встать? Как минимум через неделю. Надо дождаться активного процесса регенерации. И ещё, даже когда начнёте двигаться, обращаться будет нельзя по меньшей мере месяц. Иначе велик риск разрушения конструкции. «Ясно, я понял. Благодарю, Миря Шкадарович». «Отдыхайте. К вечеру я еще загляну. Проверю чувствительность в конечностях». Когда за ним закрылась дверь, Ирдан поспешил достать из тумбочки телефон. И сейчас же брови дракона полезли вверх. «Тридцать звонков от Джерома!» «Алло!» – скорее набрал подчиненного. «В чем дело?» Ещё через пару секунд Эрдан побагровел от накатившей ярости. «И ты не сообщил в районную жандармирию, заорал в трубку. «Если с ней что-нибудь случится, я с тебя шкуру спущу. Звони немедленно!» И сбросил вызов, после чего принялся искать номер в контактах. «Да игрался ты, урод красномордый!» Но палец так и завис над номером. «Идеально было бы не звонить, а нагрянуть с визитом!» Тогда отложил телефон, затем убрал с себя простыню. Чувствительность к ногам вернулась ещё операционной. «Всё, належался», – прошептал чуть слышно и опустил одну ногу на пол. Конечно же, в спину тотчас вступила. Но ничего, теперь-то заживёт, а к боли ему не привыкать. «Вы что творите?» В этот момент в палату пожаловала медсестра со специальным бандажом в руках. «Немедленно вернитесь в постель», – подбежала к пациенту, который успел сесть. «Это для меня?» – указал на бандаж. «Да», – растерянно заморгала. «Отлично, премного благодарен». Забрал у неё вещицу и сейчас же закрепил на талии, отчего спине стало чуть легче. «У меня появились срочные дела». «Я немедленно доложусь вашему лечащему врачу». «Вперёд! Мне как раз не помешала бы хорошая доля обезболивающего». Обескураженный и крайне возмущенный доктор был в палате уже через минуту. «Ирдан Роданович, это что еще за выходки?» «Прошу, вкалите мне что-нибудь покрепче», поднялся на ноги, испытав очередной приступ боли. «Вы совсем с ума сошли?» Искренне не понимал, что вообще происходит. «И часа после операции не прошло, сейчас импланты не выдержат нагрузки». «При всем уважении и всей благодарности я не останусь здесь лежать». «Если у вас есть чем обезопасить ваш труд, прошу, сделайте это как можно скорее. Вам же поставляют сыворотку Джаспера для тяжело раненых». «Сыворотка есть, конечно, но...» «Я заплачу». «Дело не в деньгах, дело в ущербе для здоровья. Сыворотка может вытянуть с того света, но в вашем случае она скорее навредит. Экстренная регенерация вызовет серьёзную перегрузку организма». Ваше тело может не справиться с избыточным количеством пламени, особенно если вздумаете перекинуться. А если я постараюсь не перекидываться? Неужели дело настолько срочное и важное? Именно так. И мы с вами в данный момент теряем драгоценное время. Ладно, я снимаю с себя всю ответственность. Так что с вас расписка. И прошу, вернитесь в постель, сыворотку будем вводить в положении лежа. Ещё через 15 минут Эрдан шёл в направлении въездных ворот, за которыми его дожидалось такси. На фоне сыворотки и тройной доли анальгетиков он чувствовал себя вполне сносно, не считая температуры тела, подскочившей до 65 градусов и лёгкого головокружения. Для большей надёжности врач ещё и шов на спине проклеил специальным клеем, чтобы тот не разошёлся в самый ненужный момент. Но Кронову было плевать на все эти условности – Им двигало одно единственное желание – вернуть свою самку. Уже на трассе он пересекся с Жеромом. Тот пригнал служебную машину, а заодно привёз форму. И поменявшись местами, каждый поехал в свою сторону. Жером обратно в резервацию, а вот Эрдан устремился в сторону родительского дома сукина сына. Каково же было удивление Ирит, когда на пороге она обнаружила представителя правопорядка. «Добрый день!» – осмотрела дракона с головы до ног. «Чем могу быть полезна?» «Доброго дня, госпожа Вайнер. Меня зовут Кронов Эрдан Раданович. Я представляю миграционную жандармерию. В частности, являюсь начальником охранной службы западной резервации номер 5. У нас произошло ЧП минувшей ночью. На территории резервации была похищена девушка – человек. Изучив материалы с камер видеонаблюдения, мы узнали в похитителе вашего сына Марка Бергановича Вайнера». Это какая-то ошибка, уверяю вас. А глаза женщины засияли красным. Не исключено. В таком случае я могу переговорить с вашим сыном. Он не живет с нами, у Марка квартира в Зарде. Но сейчас он, скорее всего, на работе. А как зовут похищенную? Имя ее вам хорошо известно, Ирит Лимановна. Ариана Эдуардовна Мельник. Она же ваша горничная, верно? Да, вот и чешуя на лице проявилась. Но Марк не стал бы. «Так в этом уверены?» и «Девушка трудится у вас горничной, и камеры зафиксировали дракона, удивительно похожего на вашего сына». «Интересно, если сейчас мы позвоним в компанию, нас соединят с Марком Бергановичем?» «Если, по вашему мнению, мой сын как-то причастен к похищению, заводите дело, предоставляйте доказательства, а я свяжусь с нашим адвокатом». «Можете, конечно, связаться, как и я могу завести дело, но давайте обсудим такой момент» ощутил нарастающую боль. Видимо, действие обезболивающего подходит к концу. «Я знаю, что ваш сын преследует Арину. Это длится уже давно. Также я знаю, что вы очень уважаемое семейство, для которого важнее всего репутация. Тем более Марк не сегодня-завтра женится на девушке из другого очень уважаемого семейства. А дело, которое я заведу, будет основано на нарушении закона о чистоте крови». Даже если ваши адвокаты окажутся большими спецами и вытащат задницу Марка из такого дерьма, новости всё равно разойдутся. Уж я об этом позабочусь особенно. А следом дам ход ещё одному делу – покушение на убийство стража правопорядка». Пока Эрдан говорил, лицо женщины всё сильнее вытягивалось. Скоро она и вовсе задышала чаще обычного, отдавящей боли в области сердца. «Как посмотрю!» – заложил руки за спину. «Вы многого не знаете о своём отпрыске». «Что же вам нужно?» «Адреса мест, где может находиться девушка». «У нас есть дом в гористых весях», – развела руки в стороны. «У Марка, как я уже сказала, квартира в Зарде. Других мест знать не могу». «Ясно. В таком случае вот мой номер телефона», – передал ей визитку. «Если Марк выйдет на связь, сообщите». «И очень прошу, не скрывайте сына, себе же хуже сделаете». Но, посмотрела на Кронова с прищером. – Если ваша пропажа найдётся, вы ведь всё равно заведёте дело, не так ли?» «В случае активного содействия с вашей стороны, Ирина Лимановна, я разве что проведу с вашим сыном профилактическую беседу. В любом другом случае я кость милягу, но уничтожу вашу фамилию». «Поверьте, мне это под силу. У нас в стране жандармерия на многое закрывает глаза». Но это лишь до первого косяка. «Случись в государственной машине заработать, как вам уже ничего и никто не поможет. Да вы и сами всё прекрасно знаете». «Послушайте», – вышло на крыльцо, – «иногда мой сын пропадает. Происходит это не сказать, что часто». «И как надолго пропадает?» «На неделю-две возвращается, как правило, посвежевшим, отдохнувшим и пахнет от него горным воздухом». «Выходит, у него есть укромное местечко». «Наверное. Но я не в курсе. Марк взрослый мужчина, и перед нами он не отчитывается. Возможно, ваш муж в курсе?» «Боюсь, нет. С Берганом у Марка ещё меньше общих тем». «Сочувствую вашей разобщённости, Ирина Лимановна, но мне сейчас важна информация о местоположении девушки. Я несу прямую ответственность за её жизнь и здоровье». «Да, конечно. Простите. Благодарю за уделённое время. До свидания. До свидания». Марк вернулся в машину с болью в спине и диким раздражением. Дракон просился наружу. Дракон просился наружу, отчего что когти вылезли, что клыки, но пришлось подавить желание зверя. Где этот подонок может прятать Арину? От картинки, возникшей перед глазами, где ублюдок тянет к ней свои лапы, в груди сдавило с такой силой, что пришлось задержать дыхание. В этот момент Кронов достал телефон и набрал бывшего сослуживца. «Сарк?» – скривился от боли. «Это Кронов. Не забыл?» «Змеихвост!» – раздался бодрый голос из динамика. «Тебя захочешь, не забудешь. Как жизнь?» «Понакатанный. Сарк, у меня к тебе дело. Выслушаешь?» «Само собой. В чём суть? Ты всё ещё входишь в состав разведывательного подразделения управления внутренних дел?» «Всё ещё? С хороших должностей не уходят, мой друг. Пока не попросят». В таком случае нам бы встретиться, желательно сегодня. Можем, через два часа в кривом роге. Договорились.